Глава 7, Старейшина Третьяк прислал в крепость сына. Звать на посиделки. Кажется, я уже говорила, что жившие вне Тадуни не водили жен и не знали иных семей и родства, кроме дружинного. Своим домом живя, трудновато отдать себя вождю без остатка, по первому зову сорваться в поход или паче на новое место. Не уйдешь от хлевов со скотиной. От житной пашни и огорода не бросишь. Однако женской любовью дружина была отнюдь не обижена. Ближним деревням жилось за ее щитом вовсе неплохо, два минувших лета видаками. Конечно, прожорливых молодых мужчин надо было кормить. Зато сеяли и пахали без страха. Не вздумается ли, кому отнять собранный урожай, перерезать скотину, назвать рабами самих? А еще за хлеб-соль доставалась деревне не худшая доля ратной добычи. Серая лесная земля вблизи крепости сохраняла пузатые горшки серебра. Мстевое Ломаново берегли могучие боги. На его войнах лежал священный отблеск удачи. Потому каждый род хлопотал прислать сюда девушек, прислать именно с тем, чтобы они, возвратясь через малое время домой, внесли под родной кров части этой удачи. А повезет, так и сына родили от прославленного удальца. Парни, благоговевшие перед дружиной, этих девчонок сватали наперебой. Да что говорить. Даже у нас нюхом учуяли милость богов, пребывавшую с мореходами. Я уже сказывала, как набежали ретивые девки, и еще мне пеняли, что с ними не шла. Глумились. Зимка мерзлая. Их-то в ту самую осень свели со дворов женихи. Да не свели, умчали. Со всех сторон собирались девушки и ребята с прялками, с вышивкой, с орехами, с пирогами. Прибегали на лыжах через леса, катили на саночках, запряженных послушными ручными лосями. И столько, что никакая изба, откупленная у хозяина на ночь, не могла вместить половины. Думал-думал третьяк, и о прошлом годе затеял большущую храмину нарочно для бесед-посиделок. Народу на помощи собралось без числа. Дюжи и молодцы спустя год еще спорили, кто больше всех испил потом на перу. Славное место для дома избрал разумный старейшина. И позаботился вселить доброго домового. Не поскупился на жертву, привел гнедого коня и зарыл его голову под красным углом. Попросил мне злобивую душу пойти жить в строение. Так, наверное, и сбылось. На посиделках почти не дрались. Толкнут друг друга плечами, да и замерятся. Домовой их студил. Или кмети с жилистыми руками, способные хоть кого выкинуть через тын, сознавали свою грозную силу и берегли ее, не тратили в пусте, споря у кого на коленях девки сидеть. Или все от того, что ходил на беседы сам мстевой ломаный воевода. Садился опричь у стены, не спеша потягивал мед и ленился даже плясать. Но гридни, матерые удалью и летами, севогривые старые волки держали себя при нем мальчишками при отце. Одно слово. Вождь. Вести о посиделках всегда разносят заранее чтобы хозяева успели до бела выскоблить дом, а гости — перетряхнуть наряды и наготовить съестного. Нет человека, который бы не родил себя показать. Даже воевода впервые смягчился и разрешил нас, юнцов, ото всех дел, велел топить бани, штопать рубахи, чистить гнутые гривны и светлые пояса. Драгоценная справа была, конечно, не наша, наших наставников, добытая в битвах, полученная в награду за доблестные дела, Безусы отроки любовались и вслух мечтали, как сами наденут такое же славное серебро. Похвалились друг перед другом, а может, впрямь думали выдержать посвящение, обрести славу в походах. Я помалкивала. Мне и верилось, да что-то не очень. Мы с Вилетой напекли пряников и ссыпали в чистой лубиной короб. Дразнящий дух пошел по всей дружинной избе. Размыслив, я унесла коробок от греха подальше наверх, а то станут молодцы проверять, вкусно ли печево, не отгонишь. Веселые праздничные порты ждали нас, разложенные на сундуке. Как сейчас помню, я избрала расшитую рубаху с паневой, ту самую, и серую суконную свиту. Невелика стужа, дойду. В свите я выглядела милее, чем в полушубке, по крайней мере, так говорили. Еще помню, как примеряла ее, давненько неношенную и оттого слегка непривычную. А кто-то другой во мне, знай, насмешливо фыркал, по чью честь глупая рядишься, кого, надеешься встретить. Между тем оказалось, что свита и дома, сидевшая не в натяг, стала будто просторней. Знать труд каждодневный и пуще того вечный страх выдержу, не сломлюсь. Порядочно пообстригали мне бока, согнали лишнее тело. А ведь я больше ни на кого за столом не косилась, что видел глаз, все в рот тянуло. Да, таких, как я, жилистых и костью широких, в жены зовут ради густых щей, полной квашни и здоровеньких деток. Со мной на медведя пойдут, а полюбят Вилету. под вот для нее каждый орел, а вот под для меня... Волосы у сестренки вождя вились пушистой волной. Послушно лежали, не расплетались даже без ленты. Не то что мои. Я вязала косищу крепким узлом. Не доглядишь, расползется, рассыпется по волоску. Вилета давно стояла одетая. А я плела доплела. Да Когда я кончила, она потрогала мою косу, потом свою, и вздохнула, завидуя. «Поменяемся?» А что, — подумала я со внезапным задором, — а что? Ведомо ли, кто там мчится в сумерках без лыжни, летит мглистым берегом моря и улыбается на бегу? Ведомо ли, кто войдет из темноты, щуря зоркое и смешливое око, и замрет, увидев меня? Чего для живут праздники, если не для чудес? Не ради того, чтобы селилась в душе доверие и надежда, а вдруг? Славянин всю жизнь живет подле дерева. Рожденный в бревенчатой клете, набирается силы в уютной липовой люльке, а из святого угла сквозь печной дым присматривают за несмышленым строгие деревянные лики. Потом, подрастая, усаживается на тесаную лавку, задощатый стол, берет звонкую кленовую ложку. Взрослея, гнет можжевеловый лук, колет ровные березовые стрелы, опускает в колодезь сработанную из дуба колоду, хранящую зимний лед до маковки лета. И, наконец, затворяется в последний дом домовину и мчится в небо на резвом коне, возникающем из смоляных бревен костра. А над пеплом скоро встаёт новая жизнь, кудрявая в полновесных гроздьях рябина. Итак, века и века. Сколько помнят старые люди. Дом для бесед-посиделок, устроенный третьяком, оказался готов только в черне. По огромности дома внутри пришлось сделать столбы до самых стропил, иначе свалится крыша. Одни столбы уже покрывала резьба, другие были разрисованы углем и ожидали резца. Третьи скучали, показывая гладкие пустые бока. Мне тотчас захотелось присесть подле любого, С долотцем и вырастить переплетенные травы и выпустить, как из рукава из-под деревянных слоёв злого сокола, бьющего пестрокрылую утку. Зуд приключился в ладонях, вспомнивших любимое дело, но не решилась. И так мне убавили веселье, покуда шли. Ерун захватил каленых орехов, и я давила их на ходу, Угощала Вилету и Хагина, чья рука лежала у меня на плече. Ловко ты! Похвалила искреннее Вилета. Тогда брат ее, шедший со миром и ближниками, оглянулся и бросил через плечо. Оплашала парнем родиться. Невестой хвалилась бы. Уж вот сказал, так сказал, будто выпорол. Конечно, мужу вроде него только поглядеть больше не надобно. Кто поплоше кто хочет себя утвердить, хвастается, как блуд, добрым мечом. Честно, спорь, если завидно. И дури не с дурней похвалится красотой юной жены. Дурню ногу не подставляй, сам найдет, где запнуться. Только у меня-то в уме не было хвастовства. Дома привыкла пальцами щелкать орехи. И здесь хотела. Чем не понравилось? Отрок зовется отроком, потому что речей не ведет пока старший не спросит. Я промолчала, конечно. Блуд засмеялся, а словомер тоже оглянулся и подмигнул. Вилета несла с собой прялку. Посиделки редко вершатся без рукоделия, хоть и творят его не для корысти, больше для славы. Я долго думала, чем бы заняться. Прялку взять, братья-отроки заклюют. Ерун первый начнет а прийти с пустыми руками девки глаз поднять не дадут. В конце концов запаслась костью и пилками. Мастерить ушки для стрел. Посмеяться не дам, и всем покажу, что не без рук родилась. Встречал нас сам Третьяк, коренастый муж с рыжей бородой во всю грудь. Бывают рыжие бороды, когда сам человек и не рыжий. Я сощурилась. Неуловимо сквозило в нем что-то от отстрые батюшки Ждана. Может, просто держался он своей водой в точности, как мой собственный дядька к концу дела, перед отплытием корабля. Как он хуже смерти боялся обидеть мстевое и перед своими в грязь сесть не хотел. Трудненько быть в доме хозяином, при этаких-то гостях. Я уж сказывал, к дядьке долго потом нельзя было подступиться. Всюду видел насмешки. Третьяк по второй зиме, кажется, претерпелся. Да немного они тут и терпели. Девки, сидевшие в доме, так и всполошились при виде мужей. Бросили песню, кинулись все в один уголок, а уж писку кто кого перевизжит. Сам воевода не выдержал, сдвинул брови и улыбнулся. По лавкам остались лежать, где перевернутая прялка, где пяльцы, где недовязанные козьей шерсти носок, с торчащим крючком. И серчишки уж замирали, а лукавые глаза блестели из-за столбов. Кто поднимет, в руки возьмет, выкупы спросит. Иная загодя сговорилась с дружком, иная вправду ждала судьбы. Беда, коли не понравится поднявший платок. Тут решайся, да помни, не рукавицу на руку надеваешь. Подойдешь, на других уж больше не пялься. «А не подойдешь раз, другой, потом взмолишься, кто бы позвал, не позовут». В красном углу у почетных мест для вождя и старших мужей прялки лежали кучей, подальше — пореже. Гридни с хохотом разбирали девчачьи потери. Словомир завладел красивым убрусом и еще пяльцами, надетыми на край длинного рукотера. Кто-то взял было второй конец рукотёра, но отступился. Брат вождя воздел то и другое над головой и уже шел требовать платы сразу с двоих. Ему не откажут. «Будь я одна, я взметалась бы. С кем сесть?» Хаген выручил. Не отпустил плеча. Не кинул одну. Сел между отроками, не успевшими ничего подхватить. При нем будут тихо сидеть. Меня он посадил по правую руку. Кликнул Еруна, чутьем угадав, что парню не повезло. Хватит, таращиться! иди потолкуем. И тот подошел, радуясь, потому что с Хагином толковать, конечно, было достойней, чем шептать на ухо оглохшей малиновое смущение девки. Ерун хотел сесть рядом со мной, но здесь уже сидела Вилета и побратим устроился подле, стараясь не прикоснуться коленом. Я посмотрела на Вилету и вдруг пожалела ее. К ней тоже не шли ни сторонние, ни свои. С сестрой вождя не женихаются на посиделках. Ей сватов ждать от великого мужа, и только надеяться не оказался бы хромым, горбатым и лысом. Я смотрела вокруг. Славомир уже держал по румяной любушке на каждом колене. Одна пыталась шить, и то и дело совала в рот проколотый палец, другая вязала и, кажется, больше теряла петель, чем подбирала. Все трое смеялись. Вождь Мстевой сидел, отвернувшись от брата, о чем-то беседовал с Третьяком. Между мстивоем и Третьяком я увидела незамужнюю старшую Третьяковну, Голубу. Ох, девка, щеки алый шиповник, коса сноб золотой. Не хочешь, засмотришься? Она ерзала на лавке, все пододвигалась к вождю. Вот бережно взяла его руку, стала разглядывать тесьму на запястье. Еще больше, по-моему, влекла ее поленялая вышивка на груди, на истертой черной рубахе. Наберется смелости и склонит голову ему на плечо, чтобы удобнее было рассматривать. Я видел, варяг усмехнулся. Свободной рукой потрепал ее по затылку. Она выпрямилась, губы поджала. Третьяк косился на дочь, подбадривал взглядом. Уж чем не пара вождю. — Где ты? Где же ты, мой долгожданный? Парни с девушками выходили наружу, потом возвращались погреться. Только со мной не было одного, кого бы обнять, в лицо поглядеть, да больше не отворачиваться. Сейчас, сейчас скрипнут по снегу быстрые лыжи, влетит облако морозного пара, вступит в круг света один единственный человек, принесет в глазах звезды, светло-горящие снаружи в синие ночи. Единственный, кому я нужна, кому я здесь не чужая. Что дальше? Приблизится, молвит, Ну здравствуй, давненько же я тебя повсюду ищу. Ай, как поднимусь встреч, какое слово скажу? А кто-то другой неслышно хохотал, издевался. Не быть тому никогда. Делать нечего. Я вытащила подпилки, разложила на коленях дерюшку и занялась. Хорошая стрела служит долго и всегда пригодится. В радости и в печали. У нас дома на посиделках всегда что-нибудь приключалось. То, сговорясь, разом опрокидывали светцы, чтобы в потемках ловить и тискать визжащих девчонок, то поджигали на прялках кудели, чтобы урочная пряжа скорее закончилась, и пришло время играть. Один раз на моей памяти выпустили из мешка злющего лесного кота. Кот метался, пока не додумались распахнуть дверь, а мы долго потом выискивали шутника, и благо, что не нашли. Небось, поубавили бы во рту белых зубов. Я и здесь, помимо воли, все время ждала чего-нибудь такого же. С воинами не подерёшься, Но не могли ревнивые парни так просто стерпеть, чтобы красным девкам снились залетные соколы вместо своих. Что сотворят? Гости с хозяевами едва расселись по лавкам, когда грохнула о стену вновь раскрытая дверь и впустила окутанного морозным дымом коня. У коня было серое брюхо из мешковины, длинный растрепанный хвост и четыре ловкие ноги в теплых сапожках. А на коне Очень важный и гордый сидел младший сын третьяка. Умные и веселые руки приделали ему горбатый восковой нос, чуть не до подбородка. Вложили под шапку тонкие пленочки бересты, распушенные и скрученные, чтобы походили на волосы воеводы. Короткая кудельная борода держалась, кажется, на двух петельках за ушами. В руках была палка, обструганная до сходства с мечом. Мстевой? На марахе. И не отопрешься, не скажешь, что не признал. А за потешным конем вышагивала чуть не вся передняя часть. Я тотчас разглядела усатого могучего мира, потом хромого плотицу с ногой одеревеневшей в колени, и, право же, настоящий плотица гораздо меньше хромал. Хагина в меховой шапке, усердно жмурившего глаза и за что попадя хватавшего девок, мимо которых его проводили. Мне стало холодно, потом жарко до пота, лишь стылый ток из дверей шел по ногам. Страх, смех и стыд. И чего больше не ведаю. К мете по лавкам, забывшие даже про девок, начали показывать пальцами и смеяться. Кто сам над собою, кто над другими. Вилета подле меня хлопала в ладоши, захлебываясь весельем. Мы с побратимом переглянулись поверх ее головы. Ярун неуверенно улыбнулся. Нам было с ним одинаково непривычно и неуютно. Я отважилась посмотреть на вождя. Мстевой ломаный редко шутил сам. Еще реже шутили над ним. Он положил ногу на ногу, сощурил глаза. «Чего доброго улыбнется?» «Что там, внученька?» склонился ко мне Хаген. Я стала рассказывать. Ряженые прошли по кругу между столбами, и дверь бухнула снова. Прыжком влетел рослый парень в меховых заиндевелых штанах, в полушубке, вооруженный топориком и с длинной косой, заботливо сплетенно измочала. «Что делать?» Весь дом повернулся ко мне, качаясь от хохота и указывая перстами, а я схватилась за лавку, как будто она готова была из-под меня убежать. Хаген все понял и обнял меня ошалевшую, сжал плечи ладонями. Таков должен быть воин. Тому нечего делать в дружинной избе, кто умеет смеяться лишь над другими. Я вынудила себя улыбнуться. Надо было предвидеть, что мой приход в Нетадун станет любимой шуткой, лучшим поводом для веселья. Между тем парень с косой подбежал к сидевшему на коне и запрыгал перед ним, как заяц, попавший в селок. Сын Третьяка, обряженный воеводой, сперва надувал румяные щеки и отворачивался гордо, потом все-таки спешился и ко всеобщей потехе оказался меховым штанам по плечо. Тот взмахнул блестящим топориком и погнал Третьяковича через весь дом. Третьякович прыгнул на лавку, стал прятаться за девичьими спинами. Я не знала, куда деть глаза. Я с радостью выскочила бы вон и бежала, не останавливаясь, до самой крепости, если не дали в самую чащу лесную. Старый сакс держал меня крепко, и ласково и чуть заметно гладил пальцами по плечу. Наконец меховые штаны прижал сына старейшины спиной к столбу и отобрал меч, потом вовсе сбил с ног и ступил, торжествуя обтаившимся сапожком, ему на живот. Сын третьяка забавно барахтался, ерзая по полу. «Мои волосы точно поднялись бы дыбом!» Не будь они плотно стянуты в косу. Вождь не простит глумотворства Если бы кто у нас нарядился дядькой-старейшиной и дал себя повалить, ногою топтать, да что там, я первая ринула бы без стыжего заворота. Думай, дурень, кого берешься дразнить? Я сидела ни жива, ни мертва. Хотелось зажмуриться и отдышаться на чистом морозе, а уж потом идти складывать кузовок. Вилета заливалась бубенчиком и все дергало мой рукав. «Смотри, мол!» Я смутно подумала, что она, верно, не все еще поняла, но хохот вокруг лишь возрастал. Смеялись ревнивые гости из-за болот, смеялись могучие кмети, обнявшие нарядных девчонок. Я смелилась поднять глаза на воеводу. Варяг сгибался от хохота и бил себя по коленям. Славомир рядом с ним без сила прокинулся навзничь, лишь приподнимал иногда голову и тут же снова ронял.